Глава 11. Тани с иронией посмотрела на лежавшего рядом, закинув руки за голову друга, и пожала плечами. Какой-то резон в твоих словах есть, конечно, сказала Искмагения, встав с постели, ногой дошла до табурета, на который накануне поздно вечером уложила своё домашнее платье. Айси и в самом деле пока одеваться некуда, кроме как остаться нам служить, но мы же собираемся вскоре покинуть пилон. Она будет вправе за нами не последовать. Однако раз ты так решил, то спорить с тобой по такому пустяку я не стану. Идея дать Аисе вольную возникла у Игоря сразу же, когда вчера он увидел её тело, исхлёстанное зади чуть ли не от шеи до колен. И пусть кроваво-красные вздувшиеся рубцы сразу же исчезли, как только Таня применила заклинание лечения, злоба, вспыхнувшая на старуху-пакостницу Шапокляк, Так стал называть про себя вдовуш Пас попаданец. Моментально подсказало ему самый простой выход: свободную девушку тут запросто не побьёшь и не унизишь. Уже чуть позже Егоров увидел и другие плюсы от освобождения Айсы. Пока война между бандитскими кланами, когда добряку и его людям будет чем заняться, ещё не вспыхнула, Тане лучше продолжать оставаться в доме. как и Парнус и Милий, хорошо известным в преступном мире. Сам землянин и бывший десятник большую часть времени тратят на изготовление светильников и тренировки с кольтом. Так что лишний свободный член команды хотя бы для сбора сведений о происходящем в городе отнюдь не помешает, ведь рабобам во множестве мест доступ закрыт. Да и в других вопросах помощь пронырливой и хитраватой девушки лишней не станет. Некоторые опасения насчёт того, как воспримет его идею напарница, у попаданца были. К счастью, Таня отреагировала вполне адекватно. Вообще, как заметил Игорь, подруга проявляла мудрость в том, что по пустякам старалась не спорить. Пойду тогда обрадую Лойма. Егоров тоже принялся одеваться. Недолго ему пришлось владеть молоденькой красоткой. Ничего, со временем, уверен наш компаньон разбогатеет, и тогда «Капец, а где моя нижняя рубаха?» «А что на тебе сейчас надето?» — рассмеялась Искмогиня. «Ты, когда в свои умные размышления погружаешься, Игорь, старайся и реальный мир не покидать!» Чертыхнувшись себе под нос и признав правоту подруги, Егоров завершил одевание и отправился к кейсеру. Разумеется, эту раннюю пташку он в спальне не застал, как и своего брата. Оба с раннего утра разучивали боевые связки. Нет, с таким рвением у Игоря скоро будет брать и Терминатор, или Супермен. Лоймус слышал, что ему сегодня надо будет с рабыней отправиться в городскую ратушу, где оформить ей вольную, вытер тряпкой пот с лица и равнодушно кивнул. А можно мне с ними? попросился Кольт. Как у него успехи? спросил Егоров у наставника брата. Молодец. Хороший боец будет. Бывший десятник потрепал по голове покрасневшего от удовольствия мальчишку. «Поменьше бы ему самоуверенности, вот еще что нужно. Только, как я понимаю, это у вас семейный недостаток». «Мы с ним боремся», — усмехнулся землянин. «Пойду Айсу проинформирую». Вылеченная рабыня хлопотала на кухне над завтраком. Ей, совершенно не чинясь, помогала подруга, нарезая тонкими ломтиками морковь для обжарки. Воровка, на удивление, оказалась весьма хозяйственной. «Эмили, а где парн?» — Игорь изглотнул слюну. «Пока не ясно, насколько завтрак будет вкусным, но пахло восхитительно. Или рабыня и раньше умела хорошо готовить, но просто вредничала и придуривалась, или проявляется результат обучения Таней. И скмогиня могла бы в родном мире Егорова неплохо устроиться шеф-поваром во вполне приличный ресторан». Перн ли ведь поспать, Эмилия хихикнула. А что нужен? Могу разбудить. Да нет, пусть спит. Ты лучше скажи, можешь с подругой каким-нибудь своим платьем на время поделиться? У вас с ней рост и фигура схожи. Конечно, удивилась поварка, но ей куда надо будет. Рабыня выкладывавшая в огромную скворчающую маслом чугунную сковороду круглышки и порезанных свиных колбасок, с интересом покосилась на Егорова. «В ратушу с лоймом пойдет». Егоров напустил на себя равнодушный вид, хотя в душе испытывал огромное удовольствие, предвкушая реакцию на свое сообщение. Компаньон оформит ей вольную, чтобы в следующий раз со старухой беседовала. «Господин!» Из рук в раз побледневшей айсы выпало опустевшее оловяное блюдо из-под колбасок и весело прокатилось вдоль дровяной плиты. «Это не, не шутка». Попаданец хлопнул девушку по плечу. «Ай-са!» — Эмилия кинулась обнимать подругу. Довольный произведённым эффектом, Игорь вернулся в свою комнату. Тани и в ней не было, она пришла только минут через пятнадцать. Егоров уже успел сделать короткую разминку и умыться. «Тоже хотела позаниматься немного с мечами, но лоим с кольтом уже закончили. А одной неохота. Может, с тобой перед обедом помашем клинками?» «Не знаю, Таня, успели и до обеда вернуться». Скорее чего нет. В пилоне пообедаю. Куда ты опять собрался, Игорь? Я понимаю, что тебя в лицо не знают, так всё равно лоямы не будет. Говорю же, он в ратушу Сайса и пойдёт. Мастерить сегодня ничего не станем, разве что вечером заготовки соберём. А мне любопытно, что говорят в городе по поводу нашей диверсии. Заодно зайду к менялам, узнаю насчёт Гильма, вдруг уже что-то известно. Да к тому же пора прислушиваться и прицениваться к морским перевозкам. тушкой или чучелом, но надо с пилона сваливать. Не нравится мне здесь. Завтрак прошёл при сильном освещении, сверкавшей ярче солнце Айсы. За стол со всеми рабынями пока не садились, ни по статусу. Однако в одной из прихваченных Эмилей с собой платьев уже вырядилась красотка. Первыми особняк покинули Лоем с кольтом и будущей свободной жительницей пилона. Гражданкой Айса станет только тогда, когда и если станет платить налоги в городскую казну. В этом мире, как уже был в курсе попаданец, никакой ахлократии и не пахло. Всё городское самоуправление избиралось и контролировалось только теми, кто имел место в строю ополчения или платил подати. Подёнщики, наёмные работники и тем более бомжи и нищие никакими гражданскими правами не обладали, если не готовы были взять в руки оружие ради защиты родного города. Всё серьёзно тут устроено, не то что в его родных краях, понимал Егоров, когда откосившийся от армии и уклоняющийся от любых финансовых или общественных обязанностей мог требовать себе все права в полном объёме. Зато в отличие от земного средневековья, здесь поборники гендерного равенства пришли бы в полный восторг. Женщины никак не ограничивались ни в наследственных, ни в профессиональных возможностях. Игоря в холле провожали все оставшиеся домочадцы, как будто бы он отправлялся в последний путь. Сам ещё дома, а венки уже вынесли. Денег-то побольше с собой возьми. Таня, как обычно, грустила, провожая друга в город. Это и мелочи, тебе даже на приличный обед не хватит. Но у меня тут ещё есть, Игорь похлопал её по нагрудной части камзола, где скрывался внутренний карман. Блэк-джек и гуляющие девицы мне не интересны, а на остальное хватит. Блэк-джек это что-то вроде пристенка и трясучки, уточнила Таня. Ага, типа того. Егоров поцеловал Искомагению в щёчку и обратился к ворам. Вам что-нибудь нужно в городе купить? Нужно, но я уже Лоему заказал, зевнул Парн. Кулик оказался по жизни любителем поспать. Не самый плохой недостаток. Терпимый. Игорь во время срочной службы сдружился с Димкой Горбачёвым, так кто-то умудрялся засыпать с открытыми глазами, стоя у тумбочки дневвального. Сначала ребята сослуживцы думали, что он придуривается, но несколько раз проверили нет, всё по-честному. Не доходя до городской стены, Егоров свернул в магазин у Северных ворот, принадлежащий тому самому Нерону Грасу, который посылал двух своих охранников проучить наглого чужака. В этом посещении логови недружелюбного торговца со стороны попаданца не было ни ребячества, ни желания пощекотать себе нервы. голый прагматизм. Игорь хотел сразу определиться, остались ли у Граса ещё какие-то к нему вопросы и стоит ли от торговца ждать очередных сюрпризов. И лучше это выяснить самому и открыто. На входе в магазин никаких охранников не было. Зато внутри, помимо двух молодых и одной пожилой рабынь-продавщиц, торговавших за большим, протянувшимся вдоль двух стен Г-образным прилавком, маячил и сам нейрон. И один из этих хамбалов, которых землянин так ловко разделал в драке. Здорово, подойдя к разложным товарам для путешественников, Игорь поприветствовал торговцу, не обрачая внимания на что-то пропищавшую рядом девчонку-продавщицу. Говорят, в твоём магазине можно купить готовую одежду. Что-то я её не вижу. Попаданец демонстративно оглядел довольно большой зал, в котором толпилось около десятка покупателей, в основном у бокового прилавка. Оба Хозяин магазина и охранник гостя вмиг признали и насупились. Одежда виши на там. Торговец кивнул на высокую дверь в левой от входа свободной от разложенных товаров в стене. Но для тебя у меня ничего нет. Это как понимать, гражданин Грас? Нет моих размеров или ты не хоть шиметь со мной дел? Как хоть что-то понимает Ужак, поднялся с табурета торговец. В моём магазине тебе ничего не продадут. Не жаль. — хмыкнул Игорь. — А вот у меня на родине говорят, что деньги не пахнут. — Ну, как хочешь. Лично у меня к тебе претензий никаких нет. Поругались, с кем не бывает. Ладно, на нет и суда нет. Отказ в обслуживании — не такая уж и страшная месть со стороны Нерона. Главное, — уяснил Егоров, — с этой стороны больше ничего опасаться не стоит. Это он понял по поведению торговца. Хотя Игорь ведь реально хотел присмотреть кое-что из одежды и себе, и соратникам. Кольту и Айси точно надо обновить гардероб. Не хочет торгаш заработать. Его дело. Одним из неудобств в этом мире являлось то, что магазины нового готового платья здесь отсутствовали как лаз. Все на себя надо было шить. Но зато имелись лавки и отделы в торговых павильонах, где продавалась ношная одежда. Это ки средневековый секонд-хенд, которым часто пользовались не только нищие или бедняки, но порой и денежные люди, особенно путешествующие или отправляющиеся в дорогу. "Больше не приходи сюда", услышал Игорь в спину голосом Бала. "Дружище, ты что обиделся?" обернувшись, землянин сокрушённо развёл руками, вздохнул и, пропустив впереди себя какую-то прилично одетую тетку с рабом, тащившим сверток, вышел на улицу. Сегодня большого столпотворения возле ворот не наблюдалось, даже разложившиеся трупы оказались снятыми со столбов, и Егоров свободно, не задерживая дыхание, вошел в пилон вслед за обляпанной грязью до самой крыши каретой, чтобы тут же быть остановленным одним из караульных. «Иноземец, не торопись!» Стражник довольно невежливо схватил землянина за рукав. «Стой здесь!» Требое лицо вояки не выражало никаких эмоций, разве что скуку и усталость. «В чем дело?» Всерьез удивившийся землянин освобождать из захвата свой камзол не стал. «Иду, никого не трогаю. Вели на всех чужаков. Вон десятник как раз вышел, он тебе все объяснит». На крыльце, вплотную прижавшивысь с обратной стороны к городской стене и башне здания из красного кирпича, в этот момент действительно показался грузный и нахмуренный ваяка, и поморщившись, помял себе шею, здороваясь как лопата ладонью. Затем его взгляд остановился на попаданце и ребом стражники. "Иди сюда, в караулку!" крикнул он. До десятника было рукой подать, но видно он командовать любил, раз так повысил голос или демонстрировал своё служебное рвение кому-то из находившихся внутри. Пошли, дёрнул рукой рябой. Да вообще-то я и сам могу дойти. Попаданец сказал это равнодушно, хотя в голове у него уже заметались тревожные мысли. Пока они пересекали дорогу мимо башни, Игорь пытался просчитать, чем вызвано это задержание. потому что иноземец, но, ну, наверное, только он ведь не в первый раз тут проходит и раньше никакого внимания не привлекал. Десятник знаком позвал землянина за собой и привёл в одну из внутренних комнат караулки, возле которой скучал по ставой. "Госпожа, ещё один чужак", доложил унтер-офицер, просунув голову в дверь. "Вести? Заходи", распахнул он перед Егоровым дверь. Войдя, попаданец, постаравшись сделать это незаметно, осмотрелся. Комнатка метра четыре на четыре имела одно оконце, зарешоченное металлическими прутьями, а из мебели только лавку вдоль правой стены и напротив входа. Перед окном стул и стол. Слишком долго осматриваться землянину не пришлось. Он сразу же наткнулся на острый взгляд сидевшей за столом женщины. Кроме неё, сбоку, откинувшись спиной на стену, в кабинете присутствовал какой-то ваяка. Кто такой, откуда? спросила женщина. Она была одета в тёмное шерстяное платье с высоким воротником, поверх которого висел бронзовый медальон в виде четырёхлучевой звезды, знак младшего дознавателя городской стражи. Дознавательница выглядела не меньше, чем на 40 лет. У неё были завязанные сзади в пучок волосы. Скуластое лицо, запавшие глаза, нос с горбинкой и бледная кожа. Игорю она показалась весьма некрасивой, но привлекала своей ухоженностью. «Меня зовут Игорь», — представился попаданец, все еще недоумевая, чего к нему прикопались. «Я торговец из Тарвально». «Что-то ты не похож на Тарвальнца», — внимательно посмотрела на него младшая дознавательница. «Потому что трезвый? Ну, не с самого же утра напиваться». Десятник и сидевший на лавке ваяка громко расхохотались. И даже женщина улыбнулась. Правда, совсем скупо, одним только краешком губ. Нет, не этим. Дознавательница вновь приняла бесстрастный вид. Слишком тёмный ты для северянина, внешне на искуряльца похож. И говор немного южный слышится. Давно опривал Егор уже начал понимать, чем вызвано вдруг появившееся любопытство городской стражи к всем чужакам. Пилон не один день заполнен слухами и тревогами по поводу возможного вторжения с юга. Ответить он не успел, в разговор вступил находившийся в комнате ваяка. "Я вспомнил, кто это, госпожа Финима". Он встал и подошёл к Егорову. "Это ведь ты с компаньонами остановился в усабнике Удовы Шпас". Не получив от попаданца утвердительный кивок, повернулся к женщине. Парень не работает с нашими ливорскими торговцами. Один из них — ветеран Олского пехотного полка. Нет, этот парень не из засланных. Да и, замышляем, что-нибудь плохое поселился бы внутри городских стен». Дознавательница быстро потеряла к Егорову всякие интересы и небрежно взмахнула рукой, давая знак десятнику, что иноземец может быть свободен. Вы хотя и из здания караулки, Игорь порадовался, что идея поближе сойтись со стражниками и немного им приплачивать так хорошо сработала. Вояку, находившемуся при дознавательнице, попаданец на лицо не помнил, но наверняка с ним имел дело лоем, растут знает о бывшем десятнике. Нет, всё ж поруёт каких мелочей зависит судьба людей. От своих новых друзей Егоров уже хорошо знала порядках царивших вследственно разыскных подразделениях Герцкской и городской стражах Пилона. Наверняка и в других местах этого мира дела обстояли не лучше. Возникли у оставшейся в караулке искучающей тётки хоть какие-нибудь сомнения в Егоровой лояльности, и попаданцы неминуемо поволокли бы в подземелья ратуши прижигать, ломать кости. сдирать кожу или, как американцы в Гуантанамо, заливать водой до почти полного утопления. Задумавшись о печальной участи, которую только что счастливо избежал землянин, едва не получил на голову и плечи порцию гадости, вылитую ему прямо под ноги. "Вот, сука!" крикнул он старому седому слуге, весело искалищему беззубый рот из окна второго этажа. "Я твою рожу запомнил, встречу прибью скотину". Погрезил Игорь в бессилии кулаком. Ата идеи чем-нибудь в старого пакостника запустить, землянин отказался. Все годявшиеся на это болявшиеся на улице предметы были слишком грязными, чтобы брать их в руки, а кинуть кошель не очень умное действие. Дальше Егоров шёл уже более внимательно поглядывая не только под ноги, но и на окна домов. Не сказать, что он уже хорошо изучил улицу Пилона. Но ориентировался теперь вполне прилично. До улицы Ростовщиков Игорь дошёл менее чем через час после выхода с допроса. Надеждам на то, что у меня появились сведения от Энтерапая, в этот день сбыться не пришлось. И попаданец направился в порт, присмотреться, прислушаться и пообедать.